Глава 16. Суббота. Эрик вслед за Рикардом спускался по спиральной лестнице бывшего завода по производству углекислоты. Крепления, соединявшие ее с кирпичной стеной и опорами, зловеще скрипели. Он специально не ставил ногу посередине ступенек, чтобы не провалиться сквозь проржавевший металл. Эксперты в пути. Но место встречи выглядит заброшенным. «Несмотря на то, что люди из СЭПО, похоже, правы, здесь находилось одно из тайных убежищ ФА, особенно если брать в расчет большую перечеркнутую свастику, нарисованную баллончиком на башне перед чердаком», — сказал Рикард. Они вышли на причал и какое-то время смотрели на дома набережной Боргсунд-Стран, выстроившейся вдоль берега с другой стороны пролива Лиллехольмсвикин. Там как раз достраивали или ремонтировали балконы. «Жилищные кооперативы решили заняться реновацией», — подумал Рикард. Ему не припоминалось, чтобы во времена его детства он видел кого-нибудь, сидевшим в таких крошечных металлических ласточкиных гнездах, а ведь они уже были тогда. Никого не интересовал вид снаружи или расположению воды, когда им выделили крохотную квартирку в районе Книфседер. «Но сейчас другое время», — подумал он, — и, повернувшись к Эрику, — сказал, Как я уже говорил, коллеги из СЭПа в конце концов соизволили встретиться со мной лично, вместо того, чтобы идти через Луису. Их прослушка не дала особых результатов. И с ней очень много хлопот. Люди из АФА постоянно меняли телефон, и их основное общение происходило во время личных встреч, которые они не могли слушать. «И как далеко продвинулись коллеги?» – спросил Эрик. Помимо того, что им удалось вычислить это место встречи, в их поле зрения попало еще шесть человек. Имена большинства вроде бы настоящие, если исходить из информации, полученной от родителей Эсги и того, что Лин узнала о них. Помимо Эсги, Антона и Ильвы, в ту же группу АФА, похоже, входит еще трое мужчин. Иван, Фредерик и Класс. Эта компания принимала участие в различных акциях, что вполне можно доказать. но за ними не числится ничего по-настоящему незаконного. Или, по крайней мере, только незначительное прегрешение. Контрдемонстрации во время нацистских шабышей, перераставшие в беспорядки. Расклейка афиш без соответствующих разрешений, планы незаконных проникновений на различные объекты, один из которых, как оказалось, они воплотили в жизнь при нападении на базу нацистов в Тюресо, сказал Рикард. Он подошел к деревянному судну, стоявшему на вечном приколе у заводского причала, и поднял синий брезент. Аккумуляторная лампа горела в находившейся под ним каюте. Одежда, одеяло, пустые пакеты из-под молока и банки из-под консервов валялись в ней. Там кто-то жил. Но ну, а сейчас она была пустой. Рикар шагнул на палубу. «Лен пыталась связаться с большинством из них, как тебе известно», — продолжил он. но они, похоже, не горят желанием помогать, несмотря на ее прошлое вафа. Однако этот самый Иван явился в здание полиции сегодня утром. Он услышал, что Лин искала его, и сам пришел к нам, когда ему не удалось связаться с ней. «Вот как?» — воскликнул Эрик. «Да», — подтвердил Рикард. «Юнгберг поговорил с ним». «И Иван вряд ли тот, кого мы ищем. Он гораздо ниже ростом человека с фотографией Ильвы, которого она считала агентом нацистов. Кроме того, у него алиби на последнюю неделю, даже если оно, пожалуй, не самое железобетонное. Он находился в Гетеборге. Я позвонил туда и проверил. Преподаватели и студенты подтвердили, что он присутствовал на нескольких публичных лекциях в университете Гетеборга. То же самое сделали и те, с кем он там встречался. Представители различных групп, с которыми он договаривался о совместных действиях против демонстрации нацистов, запланированные на площади в через неделю. Из-за него поручились не только люди из Афа, но также из молодежной организации шведской церкви, из за шведской социал-демократической лиги молодежи и нескольких профсоюзов. Это класс тогда? По данным Лин, он укрылся в Германии. Она, похоже, не верит, что он мог быть агентом. Слишком давно входит в движение. Тогда остается Фредерик, о ком ни Линн, ни Сэпа не могут рассказать ничего конкретного. Эрик пожал плечами. «То есть у нас ничего нет?» – констатировал он. «Самоубийство по-прежнему может оказаться реальным. А лазутчик – плодом воображения. Наверняка нам известно только, что Клара Рессел что-то искала у Антона». Рикард молча кивнул. «Мог ли Антон действительно быть человеком нацистов? Пытался ли он сбить их со следа, помогая Лин? Он взялся за край причала и поднялся на него с деревянного судна. В его руке находилась подпорченная сыростью бумага, которую он протянул Эрику и покачал головой. На ней тот различил персональные данные получателя и отправителя. Геста Ланквист, 68 лет. Письмо пришло из службы неотложной социальной помощи, чей офис находился на Прянчер-Кагатан. Бездомный. «Нам нужен не он», — сказал Рикард и вернул бумагу под брезент. «Я думаю, Лин права. Наша рабочая гипотеза отныне такова, что мы ищем агента нацистов и убийцу. И это, вероятно, один и тот же человек», — продолжил он и посмотрел серьезно на Эрика. Я разговаривал с Лин. Язги пообещала переехать домой к своим родителям сегодня и оставаться там, пока мы не выясним, что происходит. А Иван поживет у друзей. Я уже отрядил патрули по их адресам. Эрик кивнул в знак согласия. Он не сомневался в правоте Рикарда. Засада в доме нацистов, смерть Ильвы и нападение на Лин — все это были звенья одной цепи. Он поднял крышку большого деревянного ящика, стоявшего у ограды из колючей проволоки. Там лежали потрескавшиеся изоляторы и емкости для углекислоты. Может, поставим охрану перед домом Лин тоже? предложил он. Рикард задумчиво покачал головой. Похоже, речь идет только об одной группе Афа и лазутчике. Возможно, он знает, что полиция подключилась, но вряд ли об участии Лин, если ему вообще известно о ее существовании. Он замолчал и помассировал свои руки. С Лин все всегда было покрытым мраком. А вдруг она влезла в эту историю даже глубже, чем они могли представить себе? Например, проводила параллельное расследование и тем самым привлекла внимание крота к себе? но он не мог обосновать расходы на охрану ее места проживания на основании простых предположений. Он посмотрел на Эрика и сказал, «Сейчас нам в первую очередь надо найти Антона». Лин явно пыталась связаться с ним после того, как он принес ей конверт Ильвы, но безуспешно. «Нам надо объявить Антона в розыск с помощью фотографии, которую Мария нашла в его квартире, и попросить Европол помочь с поисками класса». Рикард посмотрел вдаль на темную воду. Ситуация выглядела не лучшим образом. У них в расследовании сейчас присутствовали один избитый, один убитый и, наконец, возможно, один похищенный активист Афа. По его коже пробежал озноб. Учитывая то, что случилось с Ильвой, им требовалось поспешить с поисками Антона. Если он еще был жив. Лен перекинула остатки информации из телефона в ноутбук и отключила кабель. Она вся дрожала, и чтобы не замерзнуть окончательно в сыром домишке, плотнее закуталась в одеяло, а потом подняла разбитый мобильник. Мария вернула его ей сразу же после того, как эксперты закончили работать с ним. Они собрали крупицы грунта с подошвы Клары, оставшиеся среди осколков стекла, и проверили его на отпечатке пальцев. Но безрезультатно. Хотя это не играло никакой роли. Рессель уже находилась в розыске. С фотографией и известными адресами. В квартире тоже, похоже, не удалось найти ничего иного, кроме следов ее обуви. Лин вытащила сим-карту из телефона и, выбросив сам аппарат в ящик для всякого хлама, подняла крышку ноутбука. Потом она распаковала новый мобильник, купленный по пути из больницы. Снаружи царила тишина. На всякий случай приоткрыв дверь и не обнаружив никого поблизости, она распахнула ее и вышла на холод. Все пространство ниже по склону, до самого пролива Орставикен, утопало в тумане. В результате земля, вода и небо вокруг приобрели унылый серый оттенок. Как на кадрах из старого документального фильма о забытом богом колхозе из советской глубинки. Она прищурилась и окинула взглядом сад. Голые деревья, с торчавшими по сторонам ветками, выглядели довольно жалко. Она напрягла зрение. Их контуры стали более четкими. Удар по голове не сказался на глазах. В больнице ее долго не мучили. Медсестра посветила ей в глаза, ее заставили немного последить за пальцем и чуточку поупражняться в обратном счете. Потом она смогла поехать к себе. Она вернулась в дом и поковырялась в остывавшей у раковины коробке с тайской едой, купленной в киоске у станции метро Цинкенсдам. Но аппетит не пришел. Она посмотрела в окно, и воспоминания о вчерашних событиях нахлынули на нее. Она настолько разозлилась, что уже больше не чувствовала холод. Костяшки пальцев побелели, когда она сжала кулаки. Клара Рессель напала на нее. Нацистка, связанная как со скрытой правдой, так и датчанами из ульф А.С. Ее главными противниками вот уже почти на протяжении года. Сев за деревянный стол, она подтащила к себе пластиковые пакеты, достала оттуда маленькие цифровые камеры, управляемые датчиками, размером не превышающие маленькие батарейки от часов. Они позволяли вести удаленное видеонаблюдение с помощью мобильного телефона. Опасное оружие, но для нее лишь средство самообороны. Она взвесила их на руке. Она могла подождать, пока стемнеет. Она проверила мобильник. Ничего нового от Риккорда, во всяком случае, помимо уже известного ей и того, что касалось результатов осмотра квартиры Антона. Эксперты не обнаружили там следов крови или борьбы. И, судя по всему, Клара пришла туда просто уничтожить какие-то улики. Видимо, они находились в украденном ею компьютере. Возможно, она также забрала с собой фотографии нацистов, которые Антон хранил в своем жилище. Снимки, подобные тем, какие Ильва в качестве страховки оставила в письме для нее. Клара, вероятно, работала по заданию лазутчика. А он сам, по всей видимости, принадлежал к скандинавскому копью, в свою очередь работавшему вместе со скрытой правдой и датчанами. Правые экстремисты стали действовать гораздо более согласованно, чем раньше. И все ради полного уничтожения Афа. Мобильник зажужжал. Она с удивлением кликнула по сообщению от Эсги. Ее недавняя подозрительность по отношению к ней и полиции, похоже, пропала. Накануне вечером Лин поговорила с девицей и смогла убедить ее переехать в субботу домой к родителям. Пожалуй, им удалось добиться понимания Эсги. Сообщение оказалось коротким. Та беспокоилась за Фредерика из группы. Лин с удивлением дочитала СМС до конца. Если верить признанию Эсги, он был ее парнем, и сейчас ей требовалась помощь, чтобы найти его. Он ушел среди ночи, и с тех пор она не могла связаться с ним. Его телефон все время оставался выключенным, и она боялась, что он попал в беду. Сообщение заканчивалось номером Фредерика. А рядом Эсги указала еще одно имя, которое, возможно, являлось его прозвищем. Но она, похоже, не знала этого наверняка, поскольку поставила вопросительный знак по соседству. Лин оцепенела на мгновение, когда прочитала его на экране. «Вот черт!» — подумала она. «Росомаха!» Это имя упоминали датчане во время видеоконференции со скрытой правдой. Она набрала номер. Он оказался недоступен. Но, вне всякого сомнения, она искала именно Фредерика. Парня Эзги. Он был Росомахой, агентом нацистов. Убийцей Ильвы.